В ЗИМНЕМ ПОХОДЕ Всю осень и зиму Чокея прожила в доме Лотты. Днем была около лошадей, вечерами прислуживала Фериде, иногда провожала ее в гимнасии или паннории. Женщины относились к Чокее как к своей, ни разу не напомнив ей, что она рабыня. В феврале Лота отпустила свою возничую на побережье. Чукея догадывалась, что царица и Лота хотят сделать рыбачек своими союзниками в борьбе против Атоссы. А в том, что предстоит борьба за власть, Чукея не сомневалась. За время пребывания в городе она это хорошо поняла. У Атоссы и Годеры воительниц было почти поровну. И царица первая догадалась привлечь на свою сторону рабынь. Скорее всего, это ей подсказала мудрая Ферида, у Амазонки такая мысль возникнуть не могла. Для любой дочери фермаскиры рабынь это просто тело, одушевленное орудие. Рабыни для Амазонки ничто, а между тем только на побережье, рабынь вдвое больше, чем амазонок вместе взятых и поэтому Лота отпустила Чокею на побывку к подругам-рыбачкам, чтобы те не забывали ее. Чокея размышляла по-своему. «Если рабынь царица задумает привлечь к междоусобице, то она непременно даст им оружие, а тогда можно подумать и об освобождении». Она пробыла у рыбачек две недели, Поговорила со многими и возвратилась в город. И не узнала его. Тихий и спокойный в начале зимы, теперь он гудел, как муравейник. Во всех дворах стоит звон ковален. Обновляются наконечники копий и дротиков, куются медные панцири, отливаются бронзовые шлемы, гнутся серебряные листы для поножей, Амазонки плетут щиты из ивовых прутьев, обтягивая их кожей, натирают салом стрелы, меняют оперение. Войди в любой дом, и ты увидишь. Гоплитки с возничами чинят колесницы, острятся мечи на точильных камнях, гудят горны, закаляются в них секиры, ножи и наконечники стрел. Через неделю в поход пройдет всего семь дней, и конные сотни, взметая пыль на дорогах, ринутся в чужие пределы. Боевые пчелы вылетят из ульев фермаскиры за добычей. На этот раз они возвратятся без рабынь, без золота и серебра. Цель этого налета трутни. Так фермаскиры называют молодых мужчин нужных для праздника любви. Во дворе Лоты Чокея застала такую же суету, как и всюду. Служанка крутила колесо точильного камня. Лота правила на нем свой меч. В конюшне ржали кони, предчувствуя скорый поход. Увидев Чокею, Лота улыбнулась и, пробуя острие меча на палец, сказала, «Поговорим вечером». «Сейчас осмотри еще раз колесницу, проверь сбрую. Через три дня поход. Пойдешь со мной». Выкатив колесницу из-под навеса, Чукей осмотрела ее и нашла вполне исправной. Сбруя требовала починки, и она унесла ее в конюшню. Скрипнула калитка, во двор вошла Годейра. Лота ждала ее. Царица была на совете шести, где обсуждался порядок зимнего похода. «Что решила священная?» — спросила Лота после взаимных приветствий. «Хитрость ее безмерна», — ответила царица, усаживаясь на облучок колесницы. «Чем старее она становится, тем труднее разгадать ее замыслы. Если бы не Лаэрта...» Я чувствую, что полимархой мне не быть. Дай срок. Если полимархой будешь не ты, то мне не быть царицей. Этот поход должен решить все. Как проходил совет?